Куда ночью податься бездонному в спальном районе большого города? Правильно, туда, где тепло. Ибо на дворе стояла матерая осень, и от промозглой сырости уже не спасал кожаный плащ, в нескольких местах порванный и кое-где продырявленный пулями. Поскольку деньги теперь у меня были, я поставил себе две задачи. С утра найти жилье и прикупить приличную одежду ибо грязный шмот с характерными отверстиями, слегка обожженными по краям, однозначно рано или поздно вызовет вопросы у правоохранителей. Итак, я стал искать место для ночлега. Идею согнать помойного кота с теплого канализационного люка я отбросил. Маловат люк, не помещусь. Да и кота стало жалко. Лютый вспомнился. Натерый каракал, которого я подобрал еще котенком, И тут, в Москве, оставил. Где он сейчас? Жив ли? Теперь уже, наверное, не узнать, сколько лет прошло. Да и адрес тот, где я лютого лютика оставил, из памяти стерся напрочь, как отредало. Странно. Обычно у меня подобного не бывает. Похоже, я становлюсь не только сентиментальным, но и забывчивым. С такими вот мыслями шел я себе по ночным кварталам, пока не наткнулся на забор. Ага, задумался и не заметил, как дома -то остались позади, а впереди стало быть ограждение из профлиста высотой около трех метров. И прямо в это ограждение из земли кусок толстенной трубы уходит. Пощупал я ту трубу, теплая, чуть не горячая, то что надо. Встал я на нее, подпрыгнул, ухватился за край забора, да и перемахнул на ту сторону где эта труба обозначилась во всю длину. Правда, куда она уходила, было не разглядеть темень. Тучи обволокли небо, ни черта не видать. Да ну и ладно, я не любопытный. В общем, разлегся я на трубе, как на койке. Обнял ее родимую, да и вырубился почти сразу. Много ли надо бродяге типа меня, привыкшему спать на голой земле? Совершенно немного. Теплой трубы под боком и отсутствие дождя вполне достаточно. Мне показалось, что я только глаза закрыл, как над моей головой вдруг раздалось. «Это что за хрен? Бомж на режимном объекте?» И следом бок взорвался нешуточной болью. Ударом меня сбросило с трубы, однако мое тело отреагировало «Правильно!» Приземлился я на четыре точки, но сразу вскочил на ноги и еще с не продрав глаза как следует, тресал кулаком в морду тому, кто стоял рядом. Ну, чисто рефлекс сработал. Хотя, по идее, тот, кто меня ударил, должен был находиться по другую сторону трубы. Но это я осознал уже через секунду, после того, как мой кулак отозвался болью отрезкого контакта с чужой челюстью. Кстати. Впечатление о том, что я и не спал вовсе, было обманчивым. Кромешную ночь сменило унылое пасмурное осеннее утро, ни разу не способствующее хорошему настроению. Да, и подобное пробуждение добавляет и негатива в копилку эмоций. Например, не понравилось мне, что мужик, которого я в челюсть звезданул, от удара не вырубился, а только покачнулся. — Здоровый, зараза! Из тех, про которые говорят, что поставишь, что положишь. Одет мужик был в камуфляж без погон и знаков различия. Охотник, что ли? Ведь даже у самой затрапезной охраны шевроны имеются, не говоря уж о военных. Впрочем, мне его знаки и по барабану были. Так автоматически для себя отметил, пока второй раз с левой по его квадратной морде бил. Тут же как? Если начал кого то метелить нужно доводить дело до конца, пока противник не очухался и не отметелил тебя. Второй удар в край подбородка оказался результативнее. От него громило рухнул на пятую точку и замотал башкой, пытаясь сфокусировать резко расплывшуюся картину мира. При этом я как-то совершенно забыл о том, кто меня так невежливо разбудил. Я как бы его и не видел с просунья. Но стоило бы догадаться, что тот, кто меня ударил, сейчас, небось, перелезет через трубу, чтобы помочь товарищу. Или еще какую-то каверзу готовить. Не догадался, и тут же за это поплатился. Выстрел грехнул чуть не над духом, и тут же резкий удар сзади в плечо напрочь отсушил левую руку. Твою же душу, пулевое! Что в городе значат по... «Цепочки, больница, правоохранители, разборки и, скорее всего, тюрьма. Для меня, ибо если ты бомж, а кто же еще? Да без паспорта, да с прошлым, которое непременно раскопают по тем же отпечаткам, что некогда катали в следственном изоляторе, то неважно, кто и за что тебя подстрелил. Все, будешь ты, и это также очевидно, что моя левая отсушена» и не двигается так, как я ее просто не чувствую. И такое меня зло взяло, что выдернул я, пока еще невредимой правой рукой, из кармана свою складную шестерку, да и швырнул ее в рожу стрелку, явно собирающемуся стрелять у меня вторично, из куцового пистолета странной формы. Выстрелить он, кстати, успел, но я был готов к этому и за мгновение до того, как из пистолета вырвалось пламя, бросился в сторону. Нормально получилось. Пуля лишь мимо виска вжикнула, то есть в голову мне стрелял паскуда. Ладно, хорошо, что не попал, в отличие от меня. Тяжелый нож, в сложенном состоянии, представляющий собой увесистый кусок металла, попал стрелку в рожу. Удачно. Бровь рассек откуда на правый глаз тут же хлестанула кровь. Область лба и бровей сплошь пронизрана кровеносными сосудами, прикрытыми тонкой кожей, так что при глубоком рассечении льет оттуда, мама, не горюй. Третьего выстрела я ждать не стал. Собрался силами, и перемахнул через трубу, с ноги вдарил стрелку по колоколам, а после по руке все еще сжимающей куций четырехствольный пистолет рассмотрев который я слегка подобрел ибо неполноценный огнестрел это был ааса травмат жестокий но травмат предназначенный не убивать а причинять боль хотя конечно если из осы в башку зарядить то можно и реальный труп получить в результате проломленного черепа есть у меня одна особенность когда я одобреть начинаю то желание убивать нехороших людей как то притупляются взамен которого возникает потребность в воспитательной работе, которую я и реализовал в полной мере. Подобрав земли, в который раз уже выручившую меня шестерку, я прихватил заодно и осу, выпавшую из руки стрелка. Занят он был, не до осы. За колокола держался, негромко подвывая от боли и тупо глядя прямо перед собой, вылупленными глазами. Да. Хорошо поставленный удар с ноги в область гениталий по эффективности заменяет любое оружие, самообороны, разрешенное к применению в России. Но я на этом не успокоился. Пинать со всей дури спящего человека, а после стрелять ему в голову с явным намерением убить — это скотство, которое надо наказывать, что я и сделал, приставив пистолет к правой ноге стрелка и нажав на спуск». Оса приглушенно тявкнула, и, как я понимаю, охранник офигенно важного режимного объекта безвольно рухнул на землю. Отрубился от шока. Ну что ж, как минимум трещину бедренной кости он получил. Плюс тупорылую пулю долго, нудно и больно придется извлекать из размноженного мяса. Искренне сочувствую. Зато может в будущем задуматься сей хранитель чужих ценностей, чтобы он же такой же человек, как и все мы, которому просто меньше повезло в жизни. Например, вернулся он к себе домой, а о дом уже и не его. И ничего не остается бездомному, как искать себе теплую трубу, чтобы ночью не кочуриться от холода. Думал я о безопасности ради выпустить четвертую пулю во второго охранника пытающегося подняться с земли, но не стал. Плохого он мне ничего не сделал, просто не успел, так как я ударил раньше. Но это не его проблемы, поэтому хватит с него. Приняв такое решение, я зашвырнул осугустой густой кустарник, после чего не без труда взобрался на трубу, разбежался по ней, прыгнул дополнительно в полете, оттолкнувшись правой рукой от края забора и приземлился уже по другую сторону ограждения. При этом левое плечо дернуло болью. Но я уже понял, что произошло, и даже не особо расстроился. Тупорылая пуля, выпущенная из травмата, рванула мясо, к счастью, не повредив сустав. Плюс свободный кожаный плащ частично погасил удар. Правда, на месте попадания появилась еще одна прореха. Ничего страшного, одной больше, одной меньше. Все равно я твердо решил первым делом заняться одеждой, а потом уже всем остальным. Да и отсушенная рука уже понемногу начала шевелиться. Так что нефига унывать, жизнь налаживается. Минута двадцать я бодрым шагом удалился на приличное расстояние от проклятущего режимного объекта. Было понятно, сейчас тамошнее руководство интенсивно названивает в правоохранительные органы, подробно описывая колоритного бомжа в кожаном плаще, напавшего на охрану. Естественно, правоохранители отреагируют не сразу. На рассвете куда-то бежать и кого-то искать изрядно ломает. Но, раскачавшись, могут такие порядком оторвить мне жизнь, поэтому следовало срочно сменить маскировку». Пока я шел по улице, сканируя взглядом местность и ища приличный магазин шматья, поневоле отметил интересную особенность. Несмотря на ранний час, многие люди уже спешили на работу. И при этом, как и минимум, у половины из них торчали в ушах наушники с тонким проводом, уходящим в недро одежды. Периодически такие люди останавливались прямо посреди улицы, доставали свои гаджеты и начинали в них интенсивно копаться, При этом даже встречались типы, умудряющиеся идти по улице, уткнувшись в экраны своих телефонов. Вероятно, там, в этих устройствах, бурлила гораздо более интересна жизнь, нежели так, что окружала владельцев гаджетов. Забавно. Когда я уходил из Москвы служить в Легион, ничего подобного не было. Хотя и мобилы в то время были совершенно не похожи на мощные карманные компьютеры. Был и еще один момент. Многие мужики, а порой девчонки, были одеты в милитари, начиная от простых камуфляжей и заканчивая одеждой, смахивающей на униформу Первой мировой войны. Походу, Москву накрыла новая волна пятнистой моды. Ну что ж, мне же на руку не придется вновь привыкать к совершенно непрактичной и неудобной гражданской одежде. Придя к такому выводу, приподнявшему мое настроение еще на несколько градусов, я проигнорировал большой торговый центр, повстречавшийся на пути, и свернул в вооруженный магазин, где, наконец, свинил шкуру. Результатом этой смены встал комплект серо-черно-белого городского камуфляжа, рубашка, штаны, куртка, в которой была уйма карманов, включая внутреннюю потайную кобуру для пистолета, Вот это я понимаю, одежда. Нигде не сжимет, не тянет, в отличие от джинсов, в которых по морде никому ногой не съездишь, без риска отдавить себе гениталии, натянувшейся материей, либо порвать ее нахрен от ширинки до копчика. Тут же прямо в примерочной подвесил я на новый пояс свою бритву, а также переложил в карманы новой шкуры свое нехитрое имущество — зажигалку, Нож шестерку, сломанный КПК, пока еще целый телефон и маленький кусочек лохматой шкуры, некогда принадлежавшей. Так, стоп воспоминания. Считай, снайпер, что нет у тебя прошлого. Без него жить проще. Также прикупил я себе очень неплохие берцы взамен моих старых, напрочьбитых зоной, после чего до меня дошло что денег, которые мне дал Батан, на самом деле не так уж и много. Это раньше, на тысячу рублей можно было неделю жить. Сейчас, в принципе, тоже можно, если кушать только хлеб и пить только воду. Может, даже еще на пару консервов останется. Короче, нужно было как-то определяться с вопросами, где жить и на что жить». Денег после покупки одежды осталось две тысячи, как раз на две недели. Хотя на одном хлебе с водой я, пожалуй, столько не протянул. Да и сон на теплых трубах меня больше не прельщал, ибо не высыпаюсь я на них, уже проверено. Вышел я из магазина, почесал ноющее плечо, потом подошел к притулившемуся возле торца здания мусорному баку и сунул в него свою свернутую в ком старую одежду. Ну, вот и все, с прошлым покончено. Да здравствует светлое будущее! Надеюсь, светлое. М да. Передо мной лежал просыпающийся город возможностей. Мегаполис, в котором каждый день делались большие дела и крутились сумасшедшие деньги. Но в этот водоворот пускали далеко не всех. Туда нужно было пробиваться, прогрызать себе путь, расталкивая локтями других, тоже желающих пролезть поближе к эпицентру водоворота. Об этом я как-то забыл, пробираясь через кордон на большую землю. Просто домой захотелось. Очень. Что ж, снайпер, вот оно тебе, твое исполнение желания. Еще суток не пробыл ты в родном городе, а уже тебя попытались и ограбить, И убить. И с домом, в который ты-то хотел вернуться, накладочка вышла. Так что остается-то? На обратную дорогу денег нет? Да обратно в зону как-то и не хочется. Какие варианты? Доставать бритву и вновь рубить границу между мирами? Надеюсь, что по ту сторону разреза окажется более приветливая вселенная, чем столица, все больше казавшаяся неродной. Хмурой недовольный фактом моего возвращения. Чужой!» «Да нет, это всегда успеется!» — пробормотал я себе под нос. «Да и как-то слабостью попахивает. Не успел столкнуться с первыми трудностями и сразу сдался. Нет, так сто процентов не пойдет!» Краем глаза я заметил, как в мусорный контейнер. Откинув крышку, нырнул грязный бомж, появившийся словно из ниоткуда. Подхватил сверток с моей старой одеждой и тут забросился бежать, словно я мог его догнать и отнять добычу. Я усмехнулся. Ну вот, кому-то намного хуже, чем мне. А я тут, понимаешь, стою и размышляю о том, как мне хреново. Ладно. Иди всяко лучше, чем стоять, глядишь и приду куда-нибудь. Джел по улице и удивлялся обилию рекламы, призывающей народ покупать, покупать, покупать, квартиры, машины, одежду, услуги. Рекламой было облеплено все. Витрины, стены домов, щиты, стоящие вдоль улиц, с которых на меня пристально смотрели, похожие друг на друга юноши подозрительно слащавой внешности и тощие девушки-фотомодели с глазами профессиональных убийц. Грустно как-то смотреть на такую рекламу. Как там у классика? Печально я гляжу на наше поколение. Хотя один плакат меня порадовал. На нем не было тощих красоток и юношей формата унисекс. Только слова. Охранное агентство ЗБС... Защита, безопасность, сохранность. Все будет ЗБС. Неплохо. черт побери. Не захочешь, запомнишь. Но это исключение. В море без искусно поданных призывов тратить деньги на совершенно ненужные вещи. Даже под ногами была реклама, набитая через трафареты. Странно, что никто еще не додумался подвесить ее на аэростатах или на искусственных облаках. Хотя, скорее всего, небо оставили свободным от призывов тратить деньги потому, что люди, уткнувшиеся в свои гаджеты, не смотрят вверх, не до того им. Ведь в них в руках уютно устроилась другая жизнь, гораздо более интересна, чем своя. Только успевай нажимать на кнопки, которых на самом-то деле и нет. Лишь световые пятна на экране. Все иллюзия. Черт! Получаться, что зона с ее реальной кровью, болью и грязью честнее этой иллюзорной жизни? Правда, через несколько минут я уже перестал обращать внимание на навязчивую рекламу. Наверное, ее и делали с таким расчетом, чтобы она не бросалась в глаза, а плавно так, словно сама собой грузилась в подсознание, дабы человеку казалось, что он сам Пришел к мысли купить абсолютно ненужную ему вещь. Правда, еще один плакат все-таки привлек мое внимание. Уж слишком часто он попадался, чуть ли не на каждом шагу. На плакате была изображена круглая металлическая блямба с волосками, расходящимися от нее во все стороны, делая странное устройство отдаленно похожим на многоногого осьминога. И надпись... Уже завтра в продажу поступает телефон нового поколения, гаджет, который легко получить и о котором невозможно забыть. Откровенно говоря, Блямба была совершенно не похожа на телефон, скорее на какого-то паразита, типа многоногого часуточного клеща. Наверное, поэтому, чтобы скрасить неприятное впечатление, создатели странного телефона нарисовали на нем смайл, Две точки, схематично изображающие глаза и длинную улыбу под ними. Пожалуй, да. Со смайлом гаджет выглядел посимпатичнее, типа головы медузы Горгоны, довольной фактом отделения от Туловища. В общем, офигеть не встать. И как интересно пользоваться такой хренью. Ответ пришел незамедлительно. Улица поворачивала направо, и сразу после поворота я увидел огромный билборд-телевизор, присобаченный прямо на фасаде здания. На этом телевизоре к полузадушенному галстуком чуваку в офисном костюме направлялась очкастая грымза с туго затянутым пучком волос на макушке, также запакованная в деловую униформу бизнес-леди. Суровая физиономия деловой дамы не предвещало ничего хорошего. Однако чувак не растерялся. Выдавив из себя кислую улыбку, он ставил себе в ухо рекламируемого клеща. После чего его костюм моментально превратился в рыцарские доспехи, а офисная обстановка вокруг чувака трансформировалась в великолепно обставленный средневековый зал. Очка Стогрымза тоже преобразилась, очки исчезли, Пучок на затылке превратился в тяжелый каскад локонов. Офисная униформа стала роскошным платьем. Дама плыла по экрану, довольно пошло вытягивая ярко накрашенные губы в сторону рыцаря. Дальше я смотреть не стал и пошел себе дальше. За спиной раздался смачный чмаф, перекрывший даже торхтение автомобилей, и утромный голос. «Легко получить!» «Невозможно забыть!» Я уж подумал, что речь идет о том, что жутковатая хрень будет продаваться на каждом углу. Но следующий Билл пояснил, что к чему. Блин, оказывается, они были развешаны на всех домах вдоль улицы. Вот это рекламная кампания. Рыцарь, откинув забрала со следом помады, чтобы чмафнуть даму в ответ, Но та, ловко сунув пальчики, в глубину шлема вытащила из уха ротозея волосатую блямбу. И, само собой, средневековые декорации вновь сменились офисом, посреди которого стоял чувак в костюме с совершенно дурацким выражением лица. Глядя вслед бизнес-леди, которая, подмигнув ему, вставила гаджет себе в ухо и пошла вдаль, навстречу невесте, откуда взявшемуся яркому свету на котором проявились уже начинающие надоедать и мерцающие слова. Легко получить, невозможно забыть. — Твою же душу! — сплюнул я в сердцах. — Лучше бы на эти деньги. Но закончить мысль мне не дали. Внезапно я увидел, как с противоположной стороны улицы внезапно Через сплошную линию разметки начал резко разворачиваться большой черный автомобиль. Я в них не особо разбираюсь, но с первого взгляда было понятно. Машина очень дорогая, и водителю плевать на то, что о нем подумают гаишники. Кстати, следом за автомобилем опасный маневр повторил огромный внедорожник сопровождения того же цвета. Охрана, стала быть. Хорошо, что машин в такую рань на улице немного было, а топ точно аварии не миновать. Завершив маневр, машина остановилась рядом со мной. Следом, чуть не касаясь ее бампером, замер внедорожник. Ага, похоже, это по мою душу. И интересно, кому и зачем я мог понадобиться? Неужто эти гаврики с режимного объекта настучали куда следует и там оперативно отреагировали? Но я же не Джеймс Бонд, чтобы меня брали агенты секретных служб, которые, наверное, разъезжают на таких вот машинах. Впрочем, кем бы они ни были, так просто я не сдамся. Рука сама скользнула под куртку, где на поясе висела моя бритва. Может, сразу руборуть по чтобы отбить охоту у пассажиров вырезать наружу. Хотя, наверное, не стоит. Ван, у внедорожника охраны... Стекло вниз отъехало, и в просвете тускло облеснул ствол. Однако выстрела не последовало. Значит, просто предупреждает, чтобы не рыпался. — Ладно, не буду. Посмотрим, к чему весь этот цирк. Между тем задняя дверь автомобиля распахнулась, из салона потянуло терпкость смесью запахов какого-то вкусного вина, крепких сигар и еще чего-то, чем, наверное, и должны пахнуть внутренности такой машины. А следом за шлейфом дорогих запахов вылез человек в костюме и галстуке, с халеной физиономией, расположенной под тщательно зализанными назад полосами. Я даже не сразу признал, Хозяин этой физии, изучающей зашкаливающий уровень благополучия. Лишь когда она расплылась в знакомой улыбке, у меня в голове словно что-то щелкнуло, и я аж присвистнул от удивления. На тротуаре, картинно облокотившись на двери машины, стоял Сашка. Бандит из моего далекого прошлого, который теперь и после стольких лет казалось чьей-то другой, чужой жизнью не имеющий ко мне ни малейшего отношения. Кстати, именно этому Сашке я был обязан своим прозвищем, в зоне, превратившимся в позывной, заменяющий имя. Правда, я теперь на моем бывшем подельнике был надет не бандитский комплект тех времен, кожан, плюс широкие спортивные штаны в комплекте с сине-белополосатыми кроссовками, а дорогущий костюм и блестящие ботинки из. Похоже, самого настоящего крокодила. — Ну, я тяжкий на жизнь! — сказал Сашка, продолжая лыбиться, словно чеширский кот. — А я, значит, смотрю, что это за боец в камуфле стоит, и наши бороды так пристально изучают. А это Иван, мой лепший кореш собственной персоной. Сколько лет, сколько зим, Ваня. Узнал хоть? — Ага. — сказал я без особой радости. — Узнал. В пору моей послеармейской юности мы с Сашкой провернули несколько дел, весьма сурово караемых уголовным кодексом. Тогда я чудом избежал реального срока, после чего наши с Сашкой дороги разошлись. Причем, помнится, мой подельник остался мной весьма недоволен. И вот сейчас, после стольких лет, Кто бы мог подумать, оказывается, я его лучший друг. Надо же, не сдал. Да чего же мы стоим-то посреди улицы? — всполошился Сашка. — Присаживайся в мое корыто, братуха, потрать на старого кента чуток драгоценного времени. — Ну, у драгоценного времени у меня была вагон и маленькая тележка, поэтому выпендриваться я не стал и принял приглашение. Внутри машины запах роскоши был приторно-одурящим. У меня же в голове слегка загудело с непривычки. Впрочем, Сашка помог с адаптацией. Открыл дверцу встроенного бара, достал бутылку виски, щедро, почти до краев налил, в два неслабых по размеру бокала, один из которых протянул мне. — Не люблю я все эти заморские уславности. Что в стакане было меньше, чем янот сыт, а сверху все это льдом завалено, сказал он. Давай за встречу по-нашему, по-русски. И опрокинул себя, содержимое бокала. Я последовал его примеру, в душе согласившись с янотовой концепцией распития крепких напитков. Терпкая жидкость с шоколадным привкусом приятно обожгла пищевод. В голове почти сразу зашумела. А Сашка, повторив процедуру разлива, отставил бутылку и вольготно откинулся на сиденье. — Вот теперь можно и посмаковать напиток, — сказал он, — и повспоминать. Ты на меня за прошлое не серчай. Кто старый помянет, тому глаз вон. А кто забурит, тому два. Про себя подумал я, но промолчал. — Кстати, читал я твой закон проклятого. — — хмыкнул Сашка. — Люди посоветовали. Сам бы я ни в жизни не догадался, что это твое творение. Мощный псевдоним ты себе взял, писатель. — Ну, если расшифровать, то получится типа «сила плюс ловкость», да? Сашка добродушно рассмеялся и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Кстати, не особо ты меня в своем романе вывел, чуть ли не подонком последним. Но я этого в ущерб не принял. Сам был неправ, так что ровно все. Кстати, водилу моего, помнишь?» Мясистый затылок, сидящий за баранкой, крутанулся на толстой шее. И я увидел изрядно расплывшуюся за это время улыбающуюся Харю Макса. «Мое почтение, Кентуха!» — дружелюбно подмигнула Харя. «На дорогу смотри, не отвлекайся!» — бросил Сашка и Харя немедленно вновь превратилась в затылок с несколькими продольными жировыми складками. — Ты, это, снайпер, какими судьбами снова в столице? Я, кстати, когда немного приподнялся, искал тебя по своим каналам, а ты словно воду канул. — Всякое было, — уклончиво ответил я. — Впрочем, не хочешь, не говори, — улыбнулся Сашка. — У меня же все пучком. Растем, развиваемся. — «Нынче криминал не в моде. От тех дел я давно отошел. Большими деньгами занимаюсь. В частности, моя компания является официальным представителем создателей нейрогаджетов нового поколения. То есть такой аппарат самостоятельно и напрямую через тончайшие нано-нити подключаться к мозгу человека, создавая стопроцентный эффект присутствия виртуальной вселенной. Хочешь попробовать?» Продажи нового гаджета начнутся только через два часа, но ты уже сейчас можешь оценить, что это такое. Он полез в карман, оттуда достал маленькую белую коробочку с знакомым уже смайлом на крышке. С заговорщическим видом откинув крышку, Сашка протянул мне коробку, в которой на крохотной бархатной подушке лежала пластиковая блямба из рекламы. «Вставляй в ухо, не бойся!» — вновь усклабился Сашка. «Это будет, как первая ракета в космос. Говорят, эти гаджеты российская разработка. Называются нейрофоны. Скоро весь мир будет их у нас выпрашивать. Ну, сегодня старт продаж здесь, в Москве». «То есть ты даже не в курсе, кто их производит?» — удивился я. «Да какая разница!» — отмахнулся Сашка. Главное то, что может эта крошка. Все просто. Вставил в ухо, нажал на нее, и пошло включение. На нити абсолютно безболезненно проникает в свой мозг и захватывает все пять органов чувства. Нужно позволить, просто назвал номер, и не надо таскать с собой неудобные аппараты, которые вечно теряются, бьются и ломаются. Но главная фишка нейрофонов — это, конечно, игры. Полное погружение в виртуальную реальность, наложенную прямо на существующую. Кстати, уровень этого погружения ты можешь контролировать. Как пойдешь в правом нижнем углу, видишь регулятор в виде и Управление взглядом. Там просто разберешься. Поставишь на сто процентов, и все. Ты полностью в другом мире. 50 будешь осознавать и тот, и этот мир, как полупрозрачные... Наложены друг на друга. «Сумасшествие какое-то!» — поморщился я. «Не то слово!» — воскликнул мой бывший кореш по темным делам. «Наслаждайся!» И, схватив с подушечки блямбу, ловко сунул мне ее в ухо. Я даже отмахнуться не успел. Рука была занята бокалом. Да и не ожидал я такой наглой фамильярности. Впрочем, возмутиться я не успел. Мир вокруг меня стремительно начал меняться. Салон автомобиля, Сашка, затылок Макса становились все более тусклыми, картонными нереальными. Да, и бокалы в моей руке стало легче и как-то менее осязаем, словно держал я не тяжелую стекляшку, наполненную вискарем, а что-то почти воздушное и слабореальное. Зато на этот мир, ставший словно нарисованным, Сильно разбавленными красками стремительно стал накладываться другой, фантастический, вернее, фэнтезийный. Я был плотно упакован в средневековые латы, тяжелые, вполне себе осязаемые. В ладони же я сжимал не стаган с алкоголем, а рукоять меча, вложенного в богато изукрашенные ножны. И сидел я не на кожаной сидушке дорогого автомобиля, а в роскошном кресле подлокотники которого были инкрустированы разноцветными драгоценными камнями. И вокруг был не салон, а нечто вроде тесной кельи, стены которой были завешаны средневековыми гобеленами. Как тебе обстановка, паладин пятидесятого уровня? Откуда-то издалека, словно через толстый слой ваты, донесся до меня голос Сашки? Только при покупке гаджета, сразу дополнительно проплатив донат на 100 тысяч рублей, пользователи получают сходу персонажа, прокачанного на 50%. Сейчас, кстати, ты погружен в другую реальность тоже на 50%. Крутани колесико по часовой стрелке. И ты полностью окажешься в ином мире, которое при этом будет соответствовать существующей реальности. То есть, если в реальности есть дом, Или вот сиденье, например, то и виртуалета тоже будут дом и сиденье, только в заявленной эпохе. — Круто! — равнодушно сказал я, поднимая руку и нажимая на ухо. Меня, повоевавшего в трех мирах, совершенно не впечатлили виртуальные доспехи и оружие, пусть даже очень и очень реальные поощущения. Послышался тихий щелчок. Доспехи, меч и гобелены стали стремительно таять и вскоре исчезли без следа. Я снова сидел в Сашкином автомобиле, медленно едущем по дороге. — А что же ты полную реальность-то не включил? — раздосадованно произнес Сашка. Самый смак и не прочувствовал полное, стопроцентное отключение от обыденности. — Мне хватило, — сказал я. — А сколько сам гаджет стоит... «Сто тысяч. Сотка сам на аэрофон, плюс по желанию сотка за донат. Тогда уровень автоматически прокачивается до процентного. И помимо этого, можно дополнительно всяких фишечек накупить. Продвинутый обучающий курс по игре, вступление в хороший клан без экзаменов, премиальную карту в одном из банков, подключенных к системе «Гаджет». — В смысле, в одном из банков? — не понял я. — Ну а что тут непонятного? — пожал плечами Сашка. — Если ты открываешь счет в банке, подключенном к нашей сети, тебе на игровой счет падают баллы, которые ты можешь потратить в магазинах, тоже подключенных к системе. Прожил в стопроцентной игровой реальности сутки, еще баллы заработал, уговорил друга купить нейрофон, еще баллы. Игра не мешает жить и работать в реальном мире. Просто она делает эту жизнь интереснее и красочнее. «Возможно», — хмыкнул я. «Но мне просто интересно. Неужели найдется хоть один человек, который отдаст 200 тысяч за блямбу в ухе и виртуальные картинки, навеянные этой блямбой?» Сашка расхохотался. В заржал Макс словно я и вправду сморозил что-то несусветное да ты походу новости не смотришь сказал Сашка ткнув пальцем в сторону трехэтажного супермаркета мимо которого мы проезжали смотри просто смотри современный магазин из бетона стекла и металлической конструкций кольцом обвивала очередь длинная человек двести не меньше Магазин еще не открылся, но люди стояли возле закрытых дверей, которые хранили двое габаритных полицейских. А над входом в магазин висело рекламное табло, на котором светилась мигающая надпись. До начала продаж эрфонов осталось 14 минут 32 секунды. 14 минут 31 секунда. «Пришлось ментов подтянуть», — сказал Сашка. «Боимся?» что, как начнутся продажи, двери вынесут и друг дружку передавят. Меньше, чем через час, во всей Москве откроются 164 точки продаж. И, как докладывают мне коллеги, возле каждой такие очереди. Это ворота в новый мир, снайпер. Уход от обыденной, скучной жизни в мир радости и настоящего, осязаемого счастья. Похоже, Сашка снова сел на своего любимого конька и вот-вот готов был выдать еще с десяток хорошо заученных рекламных текстов. Но мне весь этот цирк начал уже немного надоедать, поэтому я перебил его, задав прямой вопрос. — Слушай, а зачем ты мне все это рассказываешь? Сашка осекся, посмотрел на меня удивленно, словно я какую-то чушь сморозил и сказал. — А ты же не догадался? Хочу тебя к себе, начальником охраны, взять. Ты раздолбай, что сейчас за нами в гелике катятся. Это так. Тела для престижа. Тупое, бесполезное мясо. Мне же реальная охрана нужна. Наш аналитический центр прогнозирует рост оборота моей компании за этот год на 1300%. Сам понимаешь, найдется много желающих наложить лапу на такие бабки. Почему именно я? «Нужен проверенный человек, которому я могу доверять!» После небольшой паузы сказал Сашка. «Мы с тобой в свое время общие дела делали, кореш ты, надежный. Лучшие рекомендации мне не надо!» «Я подумаю», — сказал я, протягивая бывшему подельнику блямбух вынутую из уха. «Оставь себе!» Вновь широко осклабился Сашка, продемонстрировав во всей красе слишком ровные и слишком белые зубы для того, чтобы они были настоящими. — Подарок старому кентухе. Если надумаешь ко мне, просто вставь этот гаджет себе в локатор и скажи. — Александр Трофимов. — Заодно и посмотришь, как нейрофон-связь работает. Полный эффект присутствия, будто с живым человеком разговариваешь. Только надо реал-режим поставить на сто процентов. — Разберусь, — кивнул я. — А если не разберусь вот тебе моя визитка, — сказал Сашка, протягивая мне пластиковый прямоугольник с золотым тиснением. — Как надумаю, позвоню, — сказал я, пряча визитку в карман. — А сейчас останови машину. Пойду я, пожалуй. — Иди, — хмыкнул Сашка. — Есть куда идти-то. — Может, подвезу? — Не надо, — сказал я. — Прогуляться хочу. — Ладно. Макс, тормози. Макс тормознул. Я вышел из машины и вдохнул полной грудью, далеко не пахнущий цветами, воздух Москвы. Ну уж лучше он, пропитанный выхлопными газами, чем удушливо дорогая, искусственная, ненатуральная вонь внутри Сашкиного автомобиля. «Жаль будет, если не договоримся!» — бросил мне вслед бывший коллега по криминалу. «Поехали, Макс!» И уехал. Я же подошел к автобусной остановке и присел на лавочку. Действительно, надо было подумать о том, как дальше жить. Крепко подумать, основательно. Охранять Сашкино тело мне отчаянно не хотелось. Зато столь же отчаянно хотелось жрать, не есть. А именно жрать! Разогретый дозой спиртного желудок отчаянно требовал закуски. В двадцати шагах от остановки, прямо на первом этаже жилого дома, расположился небольшой круглосуточный ресторан. На слабый запах еды, тянущийся из его закрытых дверей, мой желудок и отреагировал. Я вздохнул. Конечно, можно было растянуть мои скудные финансы на несколько дней закупив недорогих консервов. Но уже было понятно, покуда я буду искать тот консервный магазин, с голодухи собственный язык сжую. Вздохнул я еще раз и направился в ресторан.